Лисий бог и лисий демон. Хуфайцинь успел подойти к небесным вратам раньше, чем туда пришел небесный император. Он услышал перебранку стражей и демонов. Резкий голос лиса с горы доносился особенно громко. «Я пришел за его трупом, и без него не уйду». Хуфайцинь воспринял эти слова именно так, как и должен был, учитывая прошлые события. «Может, ему удастся меня добить, если я сейчас к ним выйду?» Подумал он и без колебаний вышел из небесных врат. Глаза Хувея широко раскрылись, когда он увидел Хуфейциня. «Ты жив?» – выдохнул он. Хуфейцинь внимательно на него поглядел. Левый глаз лисьего демона выглядел странно, янтарь пополам с углем. «У тебя есть шанс это исправить» заметил Ху Цинь, сделав несколько шагов к нему. «Тайдзи!» – воскликнули стражники в ужасе. «Не подходите к этим мерзким тварям!» «Почему бы мне к ним не подойти, если я сам один из них?» – возразил Ху «Ты жив!» – потрясенно повторил Лис с горы, словно не слушая его. «Мне теперь даже не позволено умереть!» – скривил рот Ху но если использовать демоническое оружие, то, вероятно, ты сможешь добить меня». Глаза Хувея застыли, когда он заметил кровавое пятно на одежде Хуфэйциня. Оно медленно ширилось. Файцинь! воскликнул Лис с горы, сделав попытку положить руки ему на плечи. Раздался шуршащий всплеск. Хувей отдернул руки, поглядел на них. На ладонях появились ожоги. От них шел темный дымок. Будто демон начал развоплощаться. Он клацнул зубами и попытался взять Хуфейциня за руку. То же самое. «Что это?» Сквозь зубы спросил Лиз с горы, и его глаза впились в Хуфейциня. Тот растерянно поглядел на свою руку. Там, где за нее взялись пальцы демона, остался темноватый след на одежде. Из-под ткани пробивался прозрачный, чуть отдающий белым дымок. «Как ты это сделал? Что ты сделал?» спросил Лис с горы, стиснув зубы и обеими руками ухватив Хуфейциня за плечи. Темный дым смешался с белым. Хуфейцинь предположил, что это результат обожествления. Демоны и боги были противоположностью друг друга. Две силы, столкнувшись, отталкивались и пытались устранить друг друга. «Меня повысили в ранге» сказал Хуфейцинь медленно. «Убери руки, они сгорят до костей». Хуфей рыкнул что-то сквозь зубы, сжал пальцы крепче, и они оба перенеслись от небесных врат куда-то в мир смертных, но не слишком далеко. Хуфейцинь все еще слышал отдаленную перебранку небожителей с демонами. «Повысили в ранге?» – спросил ли с горы. Ху резко сбросил его руки и отступил на шаг. «Я ведь сказал, чтобы ты убрал руки». «Фэйцинь!» Ху Фэйцинь поморщился, потер плечо. Кажется, и пальцы Хувея оставили ожог, но сила Бога моментально его залечила. Он это почувствовал. «Послушай, Фэйцинь!» На лице Хувея проступило волнение. «Насчет того, что было». Ху Фэйцинь отступил еще на шаг, спрятал руки в рукава. «Не понимаю, о чем ты». «Я был не в себе. Фэйцинь, я не...» «Ты не должен оправдываться. Это уже не имеет значения.» Прервал его Хуфэйцинь. «Меня повысили в ранке до божества. Возвращайся в мир демонов, а я вернусь туда, где мне самое место». «Небеса не твое место!» — вспыхнул Хувэй. Хуфэйцинь покачал головой. «Ты сказал, что обо мне думаешь, и я тебя услышал. «Может быть, ты прав. Тот факт, что я не лично отдал приказ, ничего не меняет. Как и того, что ты мне не поверил». «Файцинь, это был не я. Не вполне я». Хувей поспешно показал себе на глаза. «Это была тьма во мне. Она и сейчас во мне. Но однажды я смогу с ней справиться. Я уже пытаюсь. Видишь? Он не совсем черный». Ху опять покачал головой. «Я ведь сказал, что это уже не важно. Я стал богом, ты демоном. Мы по разные стороны миров. Ничего не вышло бы, даже если бы я хотел». Файцинь! Ху отступил еще на шаг. «Я стану тайцзы. Фактически я уже им стал, нанеся себе рану небесным копьем. Отец повысил меня в ранге до бога». «Я теперь лисий бог. Я смогу убедить отца не вмешиваться более в дела лис мира смертных. Твою лисью гору еще можно восстановить». «Зачем мне лисья гора, если на ней не будет тебя?» прорычал Хувей. Хуфейцин несколько смутился. Бледность его лица сменилась румянцем, но он в который раз покачал головой. «Слишком поздно. Прощай». «Файцинь!» Хуфэйцинь превратился в белый свет и исчез за небесными вратами. «Что происходит?» Небесный император спустился наконец к небесным вратам и сурово поглядел на демонов. Те не обратили на него особого внимания. Они переговаривались между собой, решая, что им делать. «Они оба пропали. И что теперь?» «Я не знаю». Сяован сказал, что хочет забрать тело своего спутника на пути совершенствования. Но ведь он жив, нечего забирать. Нужно разыскать Сяо Вана». Лицо небесного императора побагровело от гнева, когда он это услышал. Что? грозно вопросил он. Но демоны уже пропали. Остался лишь темноватый след Ауры.